Глава 4. Эдвард Теодор Гейн А ведь он всерьез намеревался отступить. Не потому, что так сказала Анна, чтобы он не чувствовал по отношению к Анне Салари, это не было для Леона причиной слушаться ее, как ручная собачка. Нет, скорее отступить он хотел, потому что его интриговало новое расследование. Оно было сложным. Сложнее, чем все, с чем он сталкивался раньше. Леон хотел сконцентрироваться только на этом, а возню с Вадимом Смоленским оставить на потом. Точнее, с Юпитером. Но Юпитер этот сам бросил ему вызов. По крайней мере, Леон воспринимал это именно так. Ярик был не просто партнером по бизнесу, он был другом. А с его друзьями, равно как с его семьей, так не поступают. Сам Ярик был преисполнен своей обычной жизнерадостности и делал вид, что ничего не случилось. «Да подумаешь, ладошку порезал!» — хохотал он. «Это вовсе не повод носиться со мной, как курица с цыпленком. Заканчивай!» Впрочем, это сейчас он снова стал таким бойким. он чувствовал, там, в лесу, все было по-другому. Ярик сам не из рубкого десятка, он был солдатом. Он мало чего в этой жизни боялся. И все же Юпитер сумел сделать что-то такое, что серьезно повлияло на него. Теперь страх отступил, и Ярик определенно не знал, что делать дальше – сдаться или отомстить? Продолжить поиски, наплевав на все, или воспринять предупреждение всерьез? Леона предстояло принять такое же решение, ведь расследование дела 37 никуда не исчезло, оно как раз было в самом разгаре. Он хотел разобраться в этом и остаться рядом с Анной, но и то, что случилось, он тоже игнорировать не мог. Поэтому он отправился вместе с Яриком на очередную перевязку. Ему нужно было видеть, что именно сделал Юпитер, насколько наглым было его нападение. Как на такое вообще ответить? Ярик, естественно, сопротивлялся. Не из-за того, что боялся, просто для него это было символом поражения напоминанием о моменте слабости. Однако ли он умел настаивать на своем? Ему нужно было увидеть, и он увидел. На порезанную ладошку это никак не тянуло, рана была жуткой, сквозной, врачам пришлось наложить десятки швов, чтобы хоть как-то соединить ее края. Похоже, уже при нападении Ярик получил серьезную травму, и стало лишь хуже, пока он освобождался. Сейчас рана выглядела зловещим черным пятном, покрытым засохшими корками крови. Кисть руки воспалилась и опухла, однако врачи в один голос убеждали, что ничего страшного уже не произойдет, нужно лечение, время и терпение. Нет, мимо такого ли он пройти не мог. Желание отложить дело Юпитера на потом испарилось само собой. Возможно, этот тип действительно гений. Анна умеет правильно оценивать людей, однако это не означает, что с ним никто не сможет справиться. Он не говорил о своем решении, но Ярик все понял сам. «Ты ведь будешь его искать, да?» – спросил он, когда они шли к машине. «Да. Этот тип опасен. Поверь мне, я знаю», – криво усмехнулся Леон. «Ну и что? Мне уже доводилось встречаться с опасными типами». «Тут другое». Не знаю, как это описать, какое слово подобрать, но я просто чувствую, что он отличается ото всех. Вообще ото всех. Подозреваю, что ты прав. Ты скажешь Ане? Нет, точно нет. И ты не говори. Не буду. Анна определенно много знала об этом Юпитере, и эти знания тяготили ее. Поэтому ли он не собирался втягивать ее в преследование. Понятно, что с ее помощью было бы проще. Но это как раз тот случай, когда цель не оправдывает средства. Пусть Анна сосредоточится на поиске убийцы из парка. Тем более какая-то зацепка у нее, похоже, есть. Со всем остальным Леону предстояло справляться самому. По крайней мере, так он думал. А потом Ярик заявил. «Я хочу помочь тебе». «Тебе мало было?» – поразился Леон. «Уж точно недостаточно, чтобы остановить меня». «Псих ты все-таки». «Послушай, без шуток, мне не следовало втягивать тебя в это». «Да какие шутки? Вот это!» — Ярик демонстративно поднял вверх перебинтованную правую руку. «Уже личная. А насчет того, что ты меня втянул? Я знал, на что иду. Я хотел помочь тебе, но я сразу понимал, что это не игра». Утверждение было спорным. Ярик был из тех, кто, возможно, никогда до конца не повзрослеет однако ли он не спешил и дальше с ним пререкаться он знал что его напарник достаточно упрям чтобы все равно влезть в это дело даже если ему запретят собственно именно так ярик и спровоцировал юпитера он продолжил расследование хотя его попросили этого не делать а если так разум не будет держать его под присмотром да и дело это достаточно сложное тут любая помощь пригодится хорошо — кивнул Леон, — будешь на подхвате. — Вот, теперь ты дело говоришь, — оживился Ярик. — Но на этот раз давай побольше дисциплины, а? Ты ранен, и ранен серьезно. Больше не суйся никуда сам, делай только то, что я скажу. — Окей, шеф. Какой будет приказ? — Да пока никакого. Леон и правда не знал, с чего начать. Всю ту информацию, что они собрали на Юпитера, можно было официально считать пустышкой. Своим нападением на Ярика он показал, что заметил слежку. Если они попробуют пойти тем же путем, он среагирует жестко. Вопрос в том, есть ли другой путь. Но нужная дорога нашла их сама. Еще начиная это расследование, Леон просил бывших коллег из полиции о помощи. И вот к вечеру знакомый, все еще работавший следователем, позвонил ему. «Помнишь, ты просил отслеживать все, что будет по тому делу о нападении возле ресторана? Ну, где двух телохранителей убили?» «Помню», — подтвердил Леон. «И помню то, что у вас по этой истории ничего толкового не было». «Теперь вот появилось. По описанию данному свидетелями и записям с камер наблюдения на соседних улицах, удалось опознать одного из нападавших». Если учитывать его биографию, это вполне мог быть их главной. Этот тип обычно таким занимается. Леон почувствовал, как сердце забилось чуть быстрее. Такое всегда бывало в предвкушении близкой охоты. Ужасная черта, которая наверняка шокировала бы Диму с его верой в дурную кровь убийцы. Но Диме не повредит то, о чем он не знает. А с собой Леон давно примирился. Что за тип? «Зовут Денис Миртов», — ответил следователь, — бывший военный. С тех пор, как вернулся в Москву, промышляет в основном организации. Убийств? Убийств тоже, но налоги он платит не по этой части. Он обеспечивает охрану всем, кто в состоянии за это заплатить. Ну а где охрана, там и обратное — нападение. Да, Денис Миртов вполне подходил на роль организатора покушения. Если окажется, что это именно он бил ножом Юпитера, его судьба уже предрешена. Его задержали? Нет, мрачно ответил следователь. Поэтому я тебе и звоню. А я думал по старой дружбе. Нет у нас с тобой старой дружбы, сам знаешь. И я никогда не поощрял участие в расследованиях посторонних. Хочешь ловить преступников? Возвращайся в полицию. Точка. «Да уж, у вас же монополия», — усмехнулся Леон. «Но вот ты все равно звонишь мне». «Почему?» «Потому что я вижу, что это дело кто-то пытается закрыть. У нас есть все основания для задержания Миртова. Мы уже готовы были это сделать. И тут поступил приказ. Оставить его в покое, не искать и вообще не трогать. Оставить в покое, Леон, нашего главного и единственного подозреваемого. Ты понимаешь, что это значит?» что он неподозреваемый, он сто процентов стоит за этим. Сто или не сто, не знаю, но он точно связан со случившимся, а наверху делают вид, что его вообще не существует. Короче, мне полагается оставить его в покое, и я оставляю. Тебе же я звоню, чтобы поделиться негодованием, и больше ничего. «Это я понял, спасибо». Вряд ли улики против Дениса Миртова изначально были такими уж серьезными. Но вот это покровительство, попытка укрыть его – медвежья услуга. Такой шум не поднимают, когда человеку нечего бояться. Скорее всего, Миртов не просто виновен. Он по какой-то причине не сможет это скрыть. Хотя странно, конечно, обычно военные неплохо справляются с допросами. Вопрос в том, кто его прикрывает, и тут может быть три варианта. Первый – это военные. Если Миртов в свое время отличился, и у него остались серьезные друзья, они могут помочь ему по старой памяти. Для них не так важно, что он пытался кого-то убить и убил. Они там сентиментальностью не отличаются. Второй. Его прикрывает заказчик преступления, Миртов пригрозил, что сдаст его, если попадется, и вот этот тип закрутился. Возможности его влияния на полицию поражают, но от того, кто решился напасть на Юпитера, меньшего ждать и не приходится. Третий вариант – сам Юпитер, и вот это как раз плохо. Он не пытается спасти Дениса Миртова, он просто считает, что закон будет недостаточно суров. Судя по тому, что этот урод сделал с Яриком, у него свои представления о справедливости и наказании. «Ну что?» — полюбопытствовал Ярик, когда разговор был завершен. «Есть у нас что-то?» «Есть, и это важно. Но прямо сейчас я этим заняться не могу». Леон посмотрел на часы. «У меня через сорок минут встреча с Анной». «Так давай я займусь?» «Займешься» но строго по моим указаниям, как и обещал. Ярик возмущенно фыркнул, но спорить не стал. Видимо, искалеченная рука кое-чему его научила. И какие же будут указания? Ты сидишь в офисе и ждешь моего возвращения. Не высовываешься, не прешься самостоятельно спасать мир, не открываешь дверь посторонним. Совсем как мама учила. Я просто сижу и ничего не делаю? Нет». Сделать как раз придется. Я хочу, чтобы ты нашел мне всю информацию о Денисе Миртове. Кто такой? Чем жил раньше? Где обосновался? Что у него за семья? Все. Поговорим с ним, когда я вернусь. Точнее, я поговорю. А ты поедешь со мной, если захочешь. И если... Если что? Поторопил его Ярик. Если к этому моменту он еще будет жив. Он никогда раньше такого не делал. Да и сейчас не следовало бы. Но по-другому почему-то не получалось. Обычно Дмитрий не лез в расследование. Он делал для восстановления справедливости все, что мог, как суд-медэксперт. Но когда доходило до бесед со свидетелями или поиска подозреваемых... Нет, он так не умел. У Леона при всех его недостатках получалось куда лучше. дуэт да и сумасшедший этой сумасшедшей тоже. Они умели найти с людьми общий язык, а Дмитрий, оказавшись на чужом поле, обычно терялся и не чувствовал никакой уверенности. Так что поначалу он был уверен, что и тут не полезет на рожон. Но это дело не отпускало его. Стоило ему закрыть глаза, как ему снова мерещились тела из парка. Дело было не в самой смерти. Дмитрий за свою карьеру видел не одну сотню трупов. Дело было... В неправильности, что ли? С этими людьми поступили чудовищно, как со скотом, использовали их, а потом закопали без могил, как мусор. Мысль о том, что подонок, устроивший это, может остаться безнаказанным, злила его. Дмитрию казалось, что следователи занимаются не тем и не так. Даже Леон и Анна возились непонятно с чем, хотя он пытался указать им, что нужно делать. «Мы как-нибудь сами разберемся». Только и ответил ему брат. «Ну вот же, свидетельница есть, настоящая, важная!» «Не такая важная, как тебе кажется». «Почему нельзя с ней поговорить?» — настаивал Дмитрий. «Потом поговорим, когда станет точно ясно, что ее показания важны. Чем раньше, тем лучше. Слушай, чего ты завелся? Если тебе так хочется, иди и поговори». Вот с чего все началось. Тогда это были просто слова, которые Дмитрий всерьез-то не воспринял. Но они не отпускали его. Крутились в памяти, как комар, от которого просто не отмахнуться. Действительно, а почему бы не попробовать самому? Хотя бы в этот раз, потому что так нужно. Он не выдержал. Рассказал обо всем жене, и она поддержала его. Мила только уточнила. Это не опасно? Нет. И следствию не навредит? «Нет, не думаю. Тогда езжай и поговори с этой женщиной. Возможно, это действительно важно, а если нет, тебе, по крайней мере, станет спокойней». Они с Милой могли ссориться сколько угодно и не понимать друг друга. Однако она всегда знала, что по-настоящему важно. Дмитрий до сих пор не мог поверить, что он чуть не потерял ее по глупости. Рассказать ту же правду Лидии он не мог. Ему и с Милой говорить не следовало. Все материалы по этому делу оставались секретными. Но в Миле он не сомневался, она его не выдаст. А Лидия, если узнает, тут же в интернет взволнованный пост настрочит. Поэтому она узнала лишь о том, что сегодня прогулки с ней и сыном не будет. Раскричалась, конечно, но иначе и быть не могло. Если бы она вдруг приняла такую новость тихо и смиренно... Значит, она в заложниках у террористов. Или ее заменили на клона. Но Лидия осталась верна себе. Она вопила, что никогда больше не подпустит его к сыну, раз он такой хреновый отец. Раньше эта угроза пугала, теперь нет. Дмитрий знал, что через пару дней она успокоится и сама позвонит. Даже к лучшему, что она и малыш останутся в стороне от этой грязи. Теперь, когда все формальности были улажены, можно было приниматься за дело. Пока опознать всех погибших из парка не получалось. Куда там? Им удалось добиться хоть каких-то сведений лишь по четверти тел. Да и там предстояло провести проверку. Но в одном случае погибшая оказалась гражданкой России. А это уже много. Это первый шанс узнать, как маньяк выбирал своих жертв почему Леон не воспользовался таким преимуществом. Неважно, это его проблема. Дмитрий уже не сомневался, что все должен сделать сам. Опознанной оказалась Светлана Шевчук, пропавшая больше десяти лет назад. Умерла она позже, но даже так в истлевшем трупе из парка уже не узнавалась красивая солнечная девушка, которую Дмитрий видел на фотографии. Узнать ее имя удалось по тесту ДНК. А образцы ДНК, в свою очередь, появились в базе благодаря матери погибшей. Елена Шевчук растила дочь одна, и когда Света пропала, у нее никого не осталось. Кто-то в такой ситуации впадает в депрессию, кто-то спивается, кто-то принимает волю судьбы. Но Елена так и не смирилась со случившимся. Она продолжала искать. Она настояла, чтобы у нее взяли образцы ДНК и поместили в базу данных. Договориться с ней о встрече оказалось несложно. Елена работала журналистом, график у нее был свободный. Дмитрий не сказал ей, что тело Светланы обнаружено, у него просто не было такого права. Но и врать он не стал, предупредив Елену, что расследование возобновлено. Ей этого оказалось достаточно, она пригласила его к себе домой. Направляясь туда, он не знал, что увидит. Мог только предположить как должно выглядеть пристанище матери, которая уже много лет живет только своим горем. Пожалуй, как нечто среднее между храмом и музеем, посвященным обожаемой дочери. Всюду фотографии Светланы, ее вещи, детские игрушки. А среди этого почерневшая от горя старуха. Этот образ пугал Дмитрия, но менять решение было уже поздно. Реальность оказалась не такой депрессивной и куда более странной. Квартира Елены Шевчук и на квартиру-то не тянула. Дмитрию показалось, что он оказался в чьем-то офисе. Белые стены и потолок, яркие лампы, минимум мебели. Напоминания о Светлане здесь тоже были, но вовсе не такие, как он ожидал. Никаких тебе плюшевых игрушек или сувенирчиков. Только фотографии, указывавшие на важные события ее жизни. Между ними графики, схемы, данные о каких-то отелях, самолетах и поездах. Похоже, ничего не добившись от полиции, мать пропавшей девушки вела собственное расследование. Да и сама Елена не была старушкой, потерявшей интерес к жизни. Дмитрия встречала высокая худощавая женщина лет шестидесяти. Хотя с первого взгляда она больше напоминала мужчину. Короткая стрижка, никакого макияжа, руки огрубевшие, указывавшие, что работы она не боится. Лицо сухое, исчерченное морщинами, волосы пепельно-серые отседены. Она могла бы выглядеть моложе, если бы захотела, но вряд ли Елену это волновало. Судя по решительности, горящей в светло-голубых глазах, она в последние годы думала только об одной цели – Она выглядела куда более уверенной, чем сам Дмитрий. «Вы следователь?» Елена окинула его полным сомнением взглядом. «Помощник следователя». «Только этого я и удостоилась, значит. Что ж, наверное, это не так плохо, после стольких лет молчания. Так почему вы здесь? Вы ее нашли?» Она ни на что не надеялась, спросила скорее по привычке. Дмитрию отчаянно хотелось сказать ей правду и он не мог. Не только из-за необходимой секретности, он понятия не имел, что будет с Еленой, если он вдруг отнимет у нее последнюю цель. Нет, но есть указания на того, кто мог похитить Светлану и других девушек. Меня послали поговорить с вами, чтобы узнать, как это дело видите вы. Из материалов уголовного дела, которое когда-то было заведено по настоянию Елены и ни к чему не привело, Дмитрий знал, что Света Шевчук пропала в Испании. Ее тело не нашли, она оставалась пропавшей без вести. Судя по всему, он так и не получил доверия Елены. Но отказывать она не стала, кивком пригласила его на кухню. «Я все, что знаю, уже писала в заявлении, хотя есть подозрение, что его просто выбросили», — усмехнулась она. «Мы так... так не делаете, я знаю». Но вы бы сказали то же самое, даже если бы делали. Работа такая. Я просто хочу поговорить о вашей дочери. Прозвучало не слишком уверенно и чувствовалось, что управляет беседой Елена. Это раздражало Дмитрия, но изменить он ничего не мог, не знал как. Это у Леона такое получалось. Легко было осуждать младшего брата, а вот взять на себя его роль оказалось сложнее. Они устроились на кухне. Елена была не из тех, кто тут же заботливо предлагает гостю кофе или чай, но это к лучшему. Дмитрию сейчас ничего не хотелось, кроме как уйти. «Это ведь было в 2007-м, да? – спросил он. «Света отдыхала в Испании. Вот и еще одно доказательство, что подтерлись моим заявлением и не вспомнили о нем. Света не отдыхала в Испании. Света там работала». Света была у матери поздним ребенком, рожденным для себя. Елена знала, что будет растить ее без мужа, и не тяготилась этим. Почему так вышло, Дмитрий спросить не решился. Да и какая разница, если задуматься? Что, мало таких семей по стране? В первое время, пока Света была совсем маленькая, мне помогала мама. Через пару лет я вернулась на работу. Сначала писала дома а потом ездила в редакцию, иногда со Светиком на руках. Позже она пошла в детский сад и стала попроще. Мы жили не богато, но и не бедно. Я могла дать своей дочери все необходимое. Я всегда знала, что смогу, я решилась родить ее, только когда была уверена в себе. Проблема заключалась в том, что у Елены и ее дочери были разные взгляды на все необходимое. Матери казалось, что если ребенок накормлен, напоен, одет и спит в чистой постели, то все в порядке. А Свете хотелось того же, что было у ее одноклассников. Ярких нарядов, дорогих гаджетов, только-только появлявшихся в продаже, возможности зайти в любое кафе. Этого ей не позволяли, и не только из-за денег. Елене казалось, что такая избалованность ни к чему хорошему не ведет и она давала Свете меньше, чем могла бы. Спорить с властной, уверенной в себе матерью, Света не решалась. Но годами мечтала о другой жизни, роскошной, красивой. То где золото, хрусталь и мрамор на лестницах, платья от кутюр и туфельки из змеиной кожи. Она была совсем не похожа на меня, сокрушенно покачала головой Елена. Но я заметила это слишком поздно. Это для меня было важно только то, чего ты добиваешься как человек. Для моей дочери была важнее мишура – блестящие фантики от конфет. Первый бунт случился, когда Света окончила школу. Она наотрез отказалась куда-либо поступать и пошла работать официанткой в кафе. Елена, не ожидавшая такого от тихони отличницы, не сразу сориентировалась – но позже все-таки использовала старые связи и вынудила владельцу кафе уволить Свету. Вот только сезон поступления уже был пропущен. Я решила тогда на нее сильно не давить. Мне показалось, что Света усвоила урок, что на следующий год она обязательно поступит. А она просто затаилась. Втайне от Елены Света искала обходные пути. Способ зарабатывать так, чтобы мать точно не влезла в ее жизнь. И нашла. Она вышла на компанию, набиравшую обслуживающий персонал для круизных лайнеров. Елена, естественно, рвала и метала. Но Света ожидала, что так будет. Она перевезла свои вещи и паспорт к подруге, так что мать уже не могла ее остановить. «Я тогда, признаться, была абсолютно уверена, что это бордель», — вздохнула Елена. Свету наивную дурочку поймали на легкие деньги. Я хотела спасти ее от этого, но не знала, как. Я чуть с ума не сошла. Но все оказалось не так мрачно. Корабль был просто кораблем, без извращений и оргий. Света работала там все той же официанткой, вернулась счастливой, загоревшей и с неплохими деньгами. Она, наконец, получила ту жизнь, о которой всегда мечтала. На корабле каждый день был праздником, работа легко ей давалась, она прекрасно ладила с людьми, ее никто не обижал. Несмотря на все возражения матери, Света провела дома несколько месяцев и отправилась в очередной тур. Елене было все еще страшно за нее, но уже не так, как раньше. Они каждый день созванивались, она знала название корабля и его координаты. Она слышала по голосу дочери что-то искренне счастливо. Ей пришлось смириться. Во вторую поездку со Светой тоже ничего не случилось, как и в третью и в четвертую. Елена постепенно успокаивалась, принимала новый стиль жизни своей девочки, хотя и без особого энтузиазма. Шел шестой тур, когда грянул гром. С этой поездкой сразу было что-то не так. Елена говорила спокойно, но Дмитрий заметил, она так сжала кулаки, что побелели костяшки пальцев. Нет, на берегу-то все было чудесно, и в первые дни тоже, но потом, когда корабль был в открытом море, Света начала мне жаловаться. На что? Ей казалось, что за ней кто-то следит. Она не могла сказать, кто именно. Просто какой-то мужчина. Сначала она старалась свести все в шутку, смеялась, но я чувствовала ей неспокойно. А потом она и притворяться перестала. Ей казалось, что за ней постоянно наблюдают, кто-то мелькал рядом с ней, у нее за спиной. Всегда один и тот же человек, но она никогда не могла его рассмотреть. Она никому не жаловалась, кроме вас. Должна же быть на лайнере какая-то служба охраны. Охрана есть, кивнула Елена, но она для клиентов. Неужели ей не помогли бы, если бы она попросила о помощи? А о чем просить? Она не могла толком сказать, кто следит за ней, как он выглядит. Да охрана только посмеялась бы над ней и сказала, что ей мерещится. Нужно понимать еще кое-что. Света работала на элитном круизном лайнере, платили там очень много, и желающих поработать хватало. Она не хотела жаловаться, чтобы не испортить себе репутацию, догадался Дмитрий. И «Именно так, дурочка». Ей казалось, что раз она на лайнере, среди людей, ей ничего по-настоящему не угрожает. Да я и сама хотела в это верить. Я думала, что обойдется, но она пропала. А я даже не знаю, когда. «В смысле? Не знаю точный день», — пояснила Елена. Она перестала мне звонить, но такое случалось и раньше. Она ведь не в центре большого города сидела. В море это норма, если со связью проблемы но она не позвонила и на следующий день. И после него, даже когда корабль вернулся в порт, я попыталась связаться с руководством, узнать, где она, что с ней, да ничего не получилось. Со мной никто говорить не стал. Я еще и испанского не знаю, только английский. Я не выдержала, полетела туда сама. Но когда Елена добралась до Барселоны, след ее дочери уже затерялся. В съемной квартире все выглядело так, будто Света не была там с начала рейса. Близких подруг у девушки не было, а ее знакомые только пожимали плечами и признавались, что давно ее не видели. А вот работодатель тревогу бить не стал. На лайнере решили, что Света ушла сама, связала с кем-то из богатых клиентов и упорхнула. Такое бывает. Елена пыталась доказать им, что ее дочь не такая. Она никогда бы так не поступила. Но верить матери никто не собирался. Мать ведь всегда на стороне ребенка. «Для них русская все равно, что проститутка», – зло заметила Елена. Им казалось, что Света – это очередная Раша Наташа, которая мечтает о богатом покровителе, но она такой не была. Да, она мечтала о красивой жизни, но она хотела заработать сама, как умела. Что-то же я ей дала своим воспитанием. Она была очень честной и порядочной. Нет, она никогда бы так не поступила, а ее тревога перед исчезновением, что это, совпадение? Елене ситуация оказалась очевидной, а вот в испанской полиции к ней отнеслись с нескрываемым пренебрежением. Во-первых, у матери не было никаких доказательств, что Света пропала именно на корабле, а не после возвращения в Барселону. Во-вторых, там тоже хватало тех, кто верит, будто молоденькая официантка просто обязана была мечтать о престарелом, богатом папике. Елене позволили написать заявление, но сразу чувствовалось, что никто не будет искать пропавшую девушку по-настоящему. Это не значит, что Елена сдалась. Не добившись ничего от испанцев, она вернулась в Россию и вынудила местных полицейских заняться розыском светы. Но что они могли? Без толковых фактов, без свидетелей, без доступа к месту исчезновения. Ситуация оказалась предрешенной. Елене сочувствовали, но советовали ни на что не надеяться. Ей пришлось искать дочь самой. Она ничего не теряла, и ей было не жалко своего времени, потому что без света будущее казалось ей бессмысленным. Я даже не могла открыто обвинить испанскую полицию или фирму, владеющую кораблем, в бездействии, потому что тогда мне бы закрыли доступ в страну. Пришлось сжимать зубы и молчать, чтобы хоть что-то сделать самой. Елена действовала так методично, что ей позавидовали бы многие частные детективы. Она нашла и опросила почти всех коллег Светы, побеседовала даже с некоторыми пассажирами. Это, увы, ни к чему не привело. Некоторые помнили, что Света действительно выглядела нервной, боялась чего-то или кого-то, но никто не мог описать ее преследователя. У Елены только и было, что испуганные слова дочери «какой-то мужчина». Я продолжила работать, благо в редакции пошли мне навстречу и позволили делать это удаленно. Все, что я зарабатывала, я тратила на поиски. «Я нанимала людей, работающих на международном уровне, чтобы они тоже искали свету, везде, в любой стране». «Это помогло?» «Только один раз. Пойдемте, я кое-что вам покажу». Они покинули кухню, и Елена повела его вдоль белых стен, увешанных фотографиями. Здесь Дмитрий не мог не думать про собственных детей. Пережил бы он, если бы с ними случилось такое». Если бы они исчезли, и все, будто не было их в этом мире. Пожалуй, нет. Лучше бы сюда пошел Леон, у него нет детей, да и чувствует он не так остро. Елена остановилась перед фотографией, распечатанной на обычном цветном принтере. Снимок был нечеткий, судя по всему, сделанный с очень большого расстояния и увеличенный но на нем все равно можно было различить просторный белый балкон и девушку в легком летнем платье, опирающуюся на перила. Девушка была похожа на Светлану Шевчук. Дмитрий все равно не брался сказать, она это на самом деле или нет, а вот ее мать было не обмануть. Это она, не сомневайтесь. Снимок сделан в Марокко, через год после исчезновения Светы, это точно она». Она не похожа на пленницу. Первые впечатления обманчивы, сухо парировала Елена. Человек, который продал мне этот снимок, рассказал, что это квартал частных вилл, который арендует очень богатые люди, охраняемая территория, на которую невозможно свободно зайти или выйти. Вы сообщали об этом полиции? Для них размытая фотография значила не больше, чем для вас. Я не говорил, что она ничего не значит. Не оправдывайтесь. Не вы один такой. Я уже к тому моменту устала на кого-то надеяться и полетела туда сама. «Что вы надеялись сделать?» – удивился Дмитрий. Я и сама до конца не понимала. Я только чувствовала, мне нужно быть там. Если моя дочь действительно была заперта в этой вилле, я бы нашла способ освободить ее, выцарапала бы, вырвала оттуда». К сожалению, когда я наконец добралась до Марокко, вилла уже опустела. И вы не знали, кто хозяин? Хозяин в этом случае бесполезен, вилла сдается в аренду. Мне так и не удалось узнать, кто снимал ее в тот период, у кого оказалась света. Но я узнала главное – моя дочь жива. На том лайнере ее преследовал не убийца, а похититель. Я и сейчас в это верю. Напрасно. Однако Дмитрий все еще не мог сказать об этом. Может быть, после похищения Свету держали несколько лет в плену. Но ее судьба все равно решилась печально. А вот возможности ее похитителя поражали. Он забрал девушку в Испании, привез в Марокко, потом потащил с собой дальше, как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь и с другими иностранцами, тела которых нашли в парке, было так. Можно ли остановить того, кто поднялся так высоко? Попытаться точно стоит. Тем более, что разговор с Еленой все-таки дал ему необходимую подсказку. Может, у матери пропавшей девушки и не получилось вычислить, кто снимал виллу. Но уж теперь-то этого можно добиться. Когда они получат имя, им останется только проверить, мог ли этот человек похитить и других жертв, а потом убить их уже на территории России. Если все сойдется, остановить его получится раньше, чем они предполагали. Медичка эта Карина была нервной и не в меру эмоциональной, но все-таки не бесполезной. Анна дала ей не самое простое задание, с которым та справилась на отлично. У Карины получилось очень точно отсканировать остатки костей. Благодаря этому компьютерная программа воссоздала пропавшие осколки и направила данные на 3D-принтер. Теперь на столе перед Анной лежали десятки пластиковых имитаций человеческих костей. Хотя на кости они как раз не походили. Скорее на кусочки трехмерного пазла. Слишком ровный срез. Слишком сложный, необычный угол использован. Иногда от убийцы требовалась ювелирная работа, чтобы вырезать кость именно так и никак иначе. Это не случайность. Не бывает таких случайностей. Она знала, что работа над телами продолжается. И будет продолжаться еще очень долго. Анна не собиралась все это время оставаться в лаборатории. Ее там отвлекали. Поэтому, получив модели костей, она вернулась в тихое уединение своего дома. Когда система безопасности предупредила ее приближение приближении автомобиля, она не была удивлена. Она знала, что Леон рано или поздно появится. Он появился рано. Позвонил и назначил встречу. Она не стала возражать. Ей по-прежнему не хотелось сложных эмоциональных разговоров. Однако сейчас Анна была готова к ним больше, чем сразу после возвращения из Америки. Все-таки ситуация с Кроутером серьезно ее задела. Она вынуждена была признаться в этом хотя бы себе. Но теперь она восстанавливалась. Анна снова чувствовала в себе нужное спокойствие, уверенность, которая много лет вела ее вперед. Поэтому она не сомневалась, что теперь им с Леоном удастся избежать неловкого молчания и взаимных обид. Она не вышла встречать его, потому что не могла отвлечься от работы. Анна сидела за компьютером, работала с графическим редактором, где были сохранены все модели костей. Она чувствовала, прорыв уже близко, нельзя отвлекаться. Поэтому она просто открыла Леону дверь, позволяя спуститься в бункер. Это была ее территория безопасности, зона комфорта, если угодно. Место, о котором знали немногие. А уж входить сюда вот так было дозволено только Леону. Интересно, он хотя бы догадывается об этом? Может и догадывается, он неплохо ее изучил. Леон тоже не выглядел робким или обиженным. Он, конечно, не веселился, сейчас для этого не было поводов. Однако Анна уже могла сказать, что он сейчас не будет загонять ее в угол неловкими вопросами. Похоже, он принял ее неожиданное путешествие в Америку и такое же внезапное возвращение, как данность. Он улыбнулся ей, когда вошел в ее кабинет, поставил на тумбочку у входа бумажный пакет с эмблемой ресторана. «Я не помню, когда ты последний раз приезжал ко мне без подношений», — заметила Анна. «В день, когда я заглянул в твой холодильник. Там, если мне не изменяет память, были только пара банок содовой и лекарства». «Это были не лекарства, а образцы химикатов, и ты заглянул не в тот холодильник». «Боюсь даже предположить, что тогда было в банке вместо содовой», — фыркнул Леон. «Но нормальная еда тебе в любом случае не повредит». «И за это я благодарна». Она действительно была благодарна. Она никогда не просила его заботиться о ней. Он почему-то начал сам. Леон был не единственным, кто хотел это делать, но только ему она позволяла. «Ему ведь проще позволить, чем остановить». Он подошел к столу и осторожно провел пальцами по пластиковым моделям. «Это то, что я думаю?» Имитацию человеческих костей сложно с чем-то перепутать. «Вот уж не ожидал, что Карина действительно найдет такой принтер». «Она и не нашла», – пожала плечами Анна. «Карина просто сделала для меня трехмерные модели, да и то вряд ли сама. А принтер у меня свой есть». «Почему я не удивлен?» «Потому что трехмерный принтер – не самая странная вещь в моем доме». Она говорила с ним, но смотрела только на экран. Фрагменты костей продолжали вертеться перед ней, замирая то в одном положении, то в другом. Здесь должна быть внутренняя логика. Чувство узнавания, появившееся уже давно, с каждой минутой лишь крепло. Убийца не случайно вырезал кости. Это не было его фирменным знаком или посланием миру. Он что-то делал. Но что? Что? Ты не поверишь, но Дима поехал самостоятельно кого-то допрашивать, — сказал Леон. Подозреваю, что мать Светланы Шевчук. В точку. Думаешь, это плохая идея? Думаю, это непродуктивная идея. Но для Димы это полезно. Побудет при деле и научится общаться с людьми». Чем больше она думала об этом деле, тем больше убеждалась: жертвы не имеют такого уж большого значения, только не для этого преступника. Однако объяснить это Анна не смогла бы, да и не хотела тратить время. Леон, похоже, был согласен с ней, потому что и он не спешил помогать брату. Так почему ты думаешь, что Светлана Шевчук не может стать ключом к этой истории, поинтересовался Леон. Потому что она Анна начала и запнулась. А секунды позже она уже позабыла, о ком идет речь. Фрагменты пазла на экране наконец сложились. Угол распила костей, странные формы, схожие размеры. Не все стало на свои места, но очень многое. Бросив прощальный взгляд на монитор, чтобы запомнить картинку, Анна поспешила к столу. Модели, разложенные на нем, были точной копией изображений, с которыми она работала. Ей несложно было найти среди них нужные. «Что происходит?» – нахмурился Леон. «Подожди. У нее сейчас не было сил отвлекаться на него. Она не хотела показаться грубой, и он знал об этом. Он вряд ли обиделся». Убедившись, что сейчас она ничего не пояснит, Леон просто остановился с другой стороны стола и продолжил наблюдать за ней молча. Разрез к разрезу. Кость к кости. Не все фрагменты были нужны для изображения, которое у нее в итоге получилось. Но так и должно быть. Анна скрепляла их горячим клеем, чтобы ускорить процесс. А убийца наверняка действовал осторожней. Так ведь это не важно. У них тут всего лишь модель. Зато какая модель? Наконец ее работа была завершена. Анна понятия не имела, сколько времени это отняло. Она просто действовала, она думала только о своей цели. В кабинете не было ни окон, ни часов, это отвлекало. Именно благодаря такой концентрации у нее и получилось найти решение. «Охренеть!» – присвистнул Леон. «У меня галлюцинации, или это...» «Ангел!» – подтвердила Анна. Перед ними действительно замер ангел, собранный из белоснежных осколков костей. То, что эта имитация сейчас слабо утешала. Настоящий ведь был создан из человеческих тел. А здесь речь шла о скульптуре. Но, конечно, не подражающей старинным ангелам из соборов. Скорее, это была стилизация. Что-то кубическое и все равно узнающееся. Резкий злом крыльев, ни одной плавной линии. Это изображение не имело никакого отношения к религии. Убийца не пытался создать святыню. Для него это был лишь объект искусства, и, скорее всего, не единственный, ведь на создание ангела ушла лишь пятая часть всех пропавших костей. «Как ты сумела это провернуть?» – опомнился ли он. «С помощью компьютерной программы. Я давно заметила, что срез костей проведен очень странно. Их как будто готовили к чему-то, превратили в детали конструктора. Значит, он что-то собирал». Поэтому я попросила Карину сделать для меня модели костей и с тех пор располагала их в разном порядке, так, чтобы из них получилось что-то законченное. Но это... Это его искусство, пояснила Анна. Один из объектов, но не единственный. Слушай, да он больше псих, чем я предполагал. Он похищает и убивает людей, чтобы делать из них эту дрянь, А другие похищают, чтобы насиловать и пытать. У маньяков нет благородных мотивов. Нам важно другое. Мы поняли его страсть. На страсти чаще всего и попадаются. Убийца, если задуматься, подставился куда больше, чем многие известные аниманьяки. Для них наибольшей уязвимостью был миг убийства и недолгое время перед ним. После того, как они избавлялись от тел, добраться до них было тяжело. Многое зависело от удачи, если преступник достаточно хорошо замел следы. Но убийца из парка, для него все иначе. Он мастерски заметает следы, но создавая что-то из плоти жертв, он сам себя подставляет. Это ведь неопровержимая улика, и он об этом знает. Он умен, однако ничего не может с собой поделать. Если они найдут ангела или другие творения-убийцы, найдут и убийцу. «Слушай, как ты вообще живешь сознанием о том, что в мире есть такие уроды?» Тихо спросил Леон. «Я просто не соотношу себя с ними. Для меня это отдельный биологический вид, но не люди». «Еще и вид. Не хотелось бы, чтобы существовал такой вид. Одного выродка достаточно». «И тем не менее это вид», – вздохнула Анна. «Те, для кого человеческое тело – это материал. Скульптор из парка не первый и, подозреваю, не последний». «То есть их все-таки много?» «Прекрасно. Не так много. Если в общем числе серийных убийц брать тех, кто занимается таким искусством, то они будут в меньшинстве по сравнению с теми, кого привлекает секс и чувство контроля» и они всегда страдают серьезными психическими отклонениями. Разве это не черта всех маньяков? Нет. Иначе они все были бы неподсудные. Среди убийц с такой вот тягой к человеческой плоти самым известным, пожалуй, был Эд Гейн. И его не судили при всей очевидности его преступлений. Не знаю такого, поморщился ли он. Если... Его ты как раз знаешь, хотя бы условно. Серьезно? У меня есть скрытое знание о маньяке? Дожили. Эд Гейн – персонаж медийный, – пояснила Анна. Он, в частности, вдохновил такие фильмы, как «Молчание ягнят» и «Психо». «Я бы все равно не назвал то, что я смотрел эти фильмы знанием о маньяке», – проворчал Леон. Они в любом случае нам не помогут, потому что в них отражена не та сторона личности Эдагейна, Гейна, которая нам нужна. Было странно ссылаться на что-то столь примитивное, как фильмы. На фоне всего, что она знала о настоящих преступниках прошлого, творения Голливуда казались плоскими и какими-то карикатурными. Однако в такие моменты Ани приходилось напоминать себе, что окружающие не обязаны знать то же, что и она. Даже к лучшему, что Леон не знает. Это позволяло ему стать достойным противовесом для того безумия, с которым ей порой доводилось сталкиваться. «Эд Гейн долгое время считался обычным одиноким чудаком. Такой почти в каждом провинциальном городке есть», — пояснила Анна. «После того, как умерли его родители и брат, он жил один на ферме» но в ближайших городах его знали, доверяли ему, его даже нанимали сидеть с детьми. «Надеюсь, детей он не убивал?» – насторожился ли он. «Нет, детей нет. Но им он рассказывал такое, что детям лучше не слышать». Они потом жаловались родителям, однако родители не всегда готовы поверить. Дети же первыми заглянули в окна полузаброшенной фермы Гейна и первыми в городе рассказали, что на стенах висят человеческие головы. Им опять не поверили? На этот раз Гейна хотя бы потрудились спросить, что происходит. Он сказал, что головы – это якобы подарок его брата, служившего в южных морях, поделки туземцев. Позже, намного позже выяснилось, что маленькие головы, которые видели дети, были масками из человеческой кожи. Там, как эту ферму наконец вскрыли, много нашли… Всякого. Вот посмотри. Анна указала на кость, которая не подошла к скульптуре. Это был фрагмент черепа, спиленный аккуратно и ровно. На миску похоже, неохотно признал ли он. Думаю, это миской и стало. Или чашкой. Гейн тоже делал посуду из костей, он тоже хранил у себя фрагменты тел, как другие хранят материалы. Из кожи он делал одежду и обивку для мебели, и в нашем случае кожа тоже пропала. Просто сейчас сложнее понять, что с ней стало. Эд Гейн не был самым опасным из преступников, которых Анне доводилось изучать. Жертв у него было относительно немного, всего две доказанные, еще одна под подозрением. Но это его болезнь, его безумная одержимость мертвыми телами. От этого даже у Анны со всей ее подготовкой мороз шел по коже. Гейн не был хищником, он был падальщиком, стервятником, а не волком. Так разве же стервятник не опасен? Ты считаешь, что наш скульптор похож на Гейна, раз он занимается тем же? Догадался ли он, уже изучивший ее методы? Скульптор, значит. «Неплохо. Пока сойдет, ведь его нужно как-то называть, а у них еще и списка подозреваемых нет». «Похож хотя бы отчасти своей болезнью. И вот еще что. До того, как ферму Гейна вскрыли, никто и не подозревал, чем он занимается, а ведь он все время был на виду. Есть подозрение, что и скульптор кружит где-то рядом со своим тайником. Теперь тайник обнаружен, и он в панике». Но просто удрать он не посмеет, потому что это выдаст его. Ему придется некоторое время жить той же жизнью, что и раньше. Думаю, нам все-таки придется снова наведаться в тот городок.